В камере выбыли две натуралии. Капут пуере номер 70 в склянке. Ее двупалый выбросил в окошко и с пуьером В день обмана 1 апреля, так, с дурацких глаз, взял да и выбросил. Он видел, что другие тащат оленей и сибирских болванов. Вот он и пустил младенца в окно. Выбыл монстр шестипалый, курьезите, живой. Две большие скляницы со спиртами, что привезли к вечеру второго дня в конш-камеру, из Выборгских стекольных по светлейшему повелению, стояли праздны. А двуполой выпили из одной склянки спиритус, размешали его пополам с водою, на это ума у них хватило. Они были в великом веселье и ходили, толкли, смеялись, хмыкали, а потом стали плясать перед восковым подобием. И так неловко, что оно встало и указало им «Вон!». И неумы ушли к себе гуськом смирно. Им было весело и все равно. А воск стоял, откинув голову, и указывал на дверь. Кругом было его хозяйство, Петрова. Собака-тиран и собака-лизетта и щенок-эоис. У эоиса шортка стояла. Лошадка-лизетта, что носила героя в полтавском сражении с попоною. Стояли в подвале две головы. Знакомые, домашние. Мария Даниловна и Вильям Иванович. А у Марии Даниловны была вздернута правая бровь. Висел попугай гвинейский, набитый. Вместо глаз два темных стеклышка. Только не было внучка, его выбросил он в банки неум, в окно того важного, золотистого. Лежало на столах великое хозяйство минеральное. И все было спокойно, потому что это была великая наука. А у Марьи Даниловны все еще была вздернута бровь. Стоял в Кикиных палатах В казённом доме воск работы знаменитого, всем известного мастера, господина графа Растрелия, который теперь невдалеке, тоже политейной части, спал. А важное натуралия монструм раром шестепалый выбыл. Это был убыток, и его велено ловить. Шестепалый стоял теперь в одном доме, у полицейской жены Агафьи, где был тайный шинок, возле тайных торговых бань. И бани и шинок были для одних закрыты, а для других открыты. И в это время Шестипалый сидел и рассказывал. А напротив него сидел Иван Кжузла, или Иван Ктруба, или Иван Жмакин. И оба были трезвые. — Наука там большая, — говорил Шестипалый. — Большая наука. И конь там крылат, и змей рогат. И наука вся, как есть, уставлена по шафам. Те шафы немецкого дела и сделаны в самом стекольном городе. Камни честные, те в шафах замкнуты, чтобы не покрали, их не видать. А другая наука, та все в скляницах винных. И вино там всякое. Есть простое вино, есть двойное, вострое. И Иван ему завидовал. «Привозили из немцев», — говорил он. «Корабль голландский, я помню». А главная наука в погребе, в склянице, двойное вино, и эта девка, у ней правая бровь дернута, и никто в анатомиях не знает, для чего та бровь дернута. И Иван сомневался, для чего правая? А потом собрались, и Шестипалый расплатился с хозяйкой. А когда они уходили, к ним пристал один кутилка кабацкий и сказал, чтоб стереглись рогаточных и трещотцах людей, потому что они близко, и чтоб лучше домой шли. Тут Иванка сощурил глаз, схватил кабацкого человека за шивороток и усмехнулся. — А была бы, — сказал Иванка, сощурившись, — по кабакам зернь, да была б по городам чернь, а теперь мы пойдем подаваться на низ, к башкирам, на ничьи земли. И ушли.